Колёса повозов подскакивали на редких булыжниках. Возницы подгоняли лошадей. Длинная вереница всадников разгонялась по прикатанному песку всё быстрее. Каспар уже знал, что барону Кэтлеру удалось отбить нападение вражеского десанта. Об этом сообщил курьер, прибывший ещё до штурма внутреннего замка. Свежий курьер рассказал, что противник не стоит на дороге и не чинит препятствий к выходу из замка. лишь наблюдает издали, как его разоряют. Должно быть, они давали барону Катлеру возможность уйти. И весь погружённый в свои мысли, Каспар не заметил, как основная дорога осталась позади, а спереди стали доноситься раскаты грома, несмотря на ясное небо. Когда отряд выскочил на большую дюну, от которой до самого замка простиралась открытая местность, Каспар приказал остановиться. В этот момент один из видимых на море кораблей окутался дымом, а затем донёсся далёкий раскатистый удар грома. Какое-то время было тихо, потом на плоской крыше тарду сверкнула вспышка, покатились клубы белого дыма и снова ударил гром. С крыши вниз полетели выбитые громом камни. Да что же это за напасть такая? В отчаянии воскликнул один из возниц. К чести королевской гвардии никто из кавалеристов его не поддержал, хотя лошади под ними испуганно пятились и взвинели уздечками. Вы понимаете, что там происходит, генерал? спросил Де Шермон, сам себе признаваясь, что уже боится. М-м, да, думаю, так работают железные коровы. Ещё в Текерии курьер натолкнул меня на эту мысль, когда рассказал, что во дворе валяются железные шары. У меня навазу есть такие же. Навазу? поразился граф и оглянулся на две телеги с запряжёнными в них взмыленными лошадьми. А причём же здесь коровы, генерал? Мне случалось видеть коров на лугу. Ближе я не подходил, но они совсем другие. Потом разберёмся, граф. Я в этих делах и сам покапутаюсь. Гвардия вперёд. Каспар и де Шермон направили лошадей по едва заметной на песчаном склоне дороге, а на сторожевой башне Тарду уже забегали солдаты, с радостью замечая появление подкрепления. Ворота открылись, едва всадники к ним подъехали. В этот момент внутри замковых помещений раздался грохот. и через окно вместе с дымом во двор вынесла клочья окровавленного тряпья. Видите, что творится, ваше превосходительство? воскликнул барон Катлер, хватаясь за уздечку лошади генерала. Каспар посмотрел на него и ужаснулся. Барон почернел от переживаний и осунулся. "Я вижу, барон, ну вижу", произнёс генерал, "как можно бодрее соскочил на мостовую и подошёл к ближайшему железному шару. Кэтлеры и его солдаты оставляли их как есть, боясь к ним притрагиваться. Каспар же покотал его ногой, перешёл к другому и, поставив на него сапог, крикнул: "Эй, плотники, сризайте палага и поставьте мне на тележный передок колоду с железной трубой". Уверенный голос генерала привёл в себя испуганных солдат, а с ними и де Шермона, находившегося под впечатлением нераскрытой тайны и ощущения ужаса. Он спрыгнул с лошади и первым побежал, чтобы скорее снять кожаный полог. Неожиданно откуда-то сверху донёсся жалобный стон. Солдаты Кэтлера попадали на мостовую, а барон только пригнулся. Прятаться при генерале было некрасиво. Железный шар ударил в край крыши и засел в кладке, обрушив во двор множество каменных осколков. Две лошади оказались ранены, а солдат защитили доспехи. Вот так и прозебаем ваше превосходительство, сказал Катлер, виновато пожимая плечами. Стыдно признаться, Но мы уже тут все пообнимались, побратались и совсем простились. Другого выхода для себя не видели, кроме как погибнуть с честью. Ух, и тяжёлая, жаловались гвардейцы, в десятиром снимая свозо колоду. Быстрее, быстрее, подгонял их Каспар. Он не сдержал улыбки, видя, как вместе со всеми старается игра в дешермон. Скоро застучали молотки. Плотники быстро сшивали колоду с передком от телеги. А лестница-то широкая, посхватился Каспар. Какая лестница? не понял барон Гвиннап. На крышу. На крышу широкая, только ступени больно высоки, фута под 2. Снова ударило внутри замка, из окон пошёл дым. Оспустя несколько минут, дежурившие внутри охранники и сопровождавшие их гвардейцы вынесли тело убитого узника и положили у стены в шеренгу других. Мы уж их к другой стене перевели, стал объяснять барон. Но шары эти больно сильные, у обе стены одолевают, дымом рвутся и людей в куски рвут. Глядя на убитых узников, Каспар вздохнул. вспомнив, как сидел в этом же замке. "Готово, ваше превосходительство", крикнул плотник и приподнял всю конструкцию за длинный хвост из сбитых вместе двух оглоблей. "Катите к лестнице", распорядился Каспар. "Остальные, кто свободен, разбирайте из другого воза мешки и железные шрапнели, только осторожнее". И куда всё это, ваше превосходительство? поинтересовался Кэтлер. За нами, на крышу. Генерал, а эта палка тоже нужна? спросил Дешермон, доставs одного затолокушу. Эта палка, граф, очень важна для нас. Держите её при себе.